Глава 51. Кстати, со «Съешь меня» действительно были проблемы. Из меня охотник оказался, как из Акселя, оперная певица. Вопить в теории может, но Арии это вряд ли кто-нибудь назовет. В общем, на добычу пропитания ушел остаток светового дня. Это было без преувеличения кошмарно. Аксель какими-то подручными инструментами наточил копье, и мы шагали в обнимку по лесу. Я держала его руку и направляла туда, где мне казалось, виднеются зайчьи ушки. Сначала, конечно, у меня была какая-то жалость к пушистикам, но чем голоднее я становилась, тем меньше сантиментов оставалось. В конце концов, страдания наши увенчались успехом и двумя птицами, смахивающими на помесь глухаря и гуся. На вкус, правда, это было как очень грустная курица, но голод — лучшая приправа. А потом встал вопрос ночлега. «Опять на дерево!» — застонала я. «Не думаю, что местная живность окажется настолько любезна, что не заинтересуется твоим беззащитным филеем». «Самой серьезной мины», — сказал Аксель. «Я тихо», — хотя кому я вру громко, очень громко выругалась, и мы полезли на очередной симпатичный дуб. Только на этот раз Аксель быстро забрался на нижнюю ветку, а затем ловко и легко втащил меня за собой. И очень вовремя. Кусты подозрительно зашуршали, и я была уверена, что шуршунчик там обладает весьма занимательным рядом зубов. Но это была вторая мысль, заглянувшая в мою голову, а вот первая была более приземленная. «И почему в прошлый раз мы не сделали так же?» — мрачно спросила я, продолжая вместе с принцем лезть повыше в поисках удобных для ночлеговеток. «Не смог отказать себе в удовольствии», — с невозмутимым видом ответил Аксель. «Я пообещала себе, что прибью его, как только мы выберемся. Ну и пока пришлось терпеть даже, можно сказать, превозмогать ночь в обнимку со светлым магом». «Почему ты выбрала это направление?» — негромко спросила Аксель, когда мы устроились. Я сидела, откинувшись спиной ему на грудь, и смотрела, как сумерки стремительно накрывают лес. «Ты о чем?» — ровным тоном ответила я. «Ты знаешь о чем. Если ты видела защитный круг, то должна была видеть и Белариум». До да круга ближе», — упрямо повторила я. «Мы оба знаем, что это не так», — мягко проговорил парень. «Ответь мне. Я должен понимать, почему мы рискуем». Я ответила не сразу. Это был сложный вопрос, на который я и себе-то ответить не могла. Не то, что сформулировать внятные аргументы другому человеку. «Считай, что это интуиция», — наконец произнесла я. «Просто меня туда тянет. Не из праздного любопытства, от ощущения, что там есть что-то действительно важное». «Важное для кого?» Я облизала губы и тихо-тихо ответила. «Для меня». Аксель помолчала, я внутренне напряглась. Парень мог потребовать идти в мертвый город и был бы в своем праве, но... «Если для тебя, пусть так. Сделаем небольшой крюк и домой». Я облегченно выдохнула. «Спасибо».